Студия «Вира М.» представляет книгу князя Сергея Волконского «Мои воспоминания» в двух томах. Том 1. «Лавры странствия». Запись производится по изданию «Москва», издательство «Искусство», 1992 год. Читает Олег Федоров. Князь Сергей Волконский. «Лавры странствия». Лавры. Лавр, что может быть восхитительнее того, что этим звуком в нашем представлении вызывается? Символ всего высокого, символ высоких достижений и высоких признаний, символ высоких полетов заоблачных парений, грозное в юго вдохновения, облеченное в святой ужас и блистание глава, смущенный трепет и величавый гром других речей. Какие только картины не встают в воображение нашим при воспоминании о крепком, зеленом, лоснящемся листке. От победителя на Олимпийских играх до венчания Петрарки в Капитолии, от увенчанного хмурого чела Наполеона до засыпанной венками в улыбке утопающей танцовщицы, от красногубой задорной шансонетки, грызущей пахучие листы, до недвижного лика смерти, бледно почиющего в темно-живой зелени от пыльного шелеста иссохших венков, перевитых блеклыми лоскутьями умолкнувших восторгов, до благоуханного пара, поднимающегося из кипящего котелка. Сколько вас, листьев, и как разно человек с вами обходится, и брызгами взлетающий в воздух зеленый фонтан, и дрожащими крылами не спадающий на землю возвращающийся дождь, и к земле клонящиеся на плиту могильную ложащиеся ветки. Весь человек, и дух, и прах его под лаврами. А само дерево, и как только это случилось, что именно его выбрал человек выразителем своих полетов, своих восторгов, своего благоговения, но уж другой древесный знак был бы немыслим, как немыслим иной знак мира земного, кроме оливы, иной знак мира духовного, кроме пальмы, иной знак силы гражданственной, кроме дуба, Иной знак скорби, кроме ивы плакучей. Дивное дерево, могучие корни, Своенравный ствол, странные ветви, Таинственная шапка, священные листы. В шелесте их говорит история мысли человеческой, От оракула в древности до скончания земного мира. А запах их, как они ломаются, когда их мнешь. Войдите в старый итальянский сад, в молчаливые ходы меж его зеленых стен. Войдите в то время, когда только что пострижено садовником, выровнена ножницами темная растительная гладь. Слышите терпкий живительный запах. Этим запахом дышат в своих зеленых углублениях мраморные изваяния. Этот запах прорезают дерзкие, из мраморных скважин вырывавшиеся водометы. В безмолвии этого запаха каменные, мхом обросшие лохани, с переполненных краев роняют ленивый лепет своих немолчно звонных струй. Немолчная вода, немые изваяния и сильный запах растительной жизни сквозь раненные листья. Физическая сущность лавра погружается в покой, запах утешает и целительный сок навевает дрему. Духовная его сущность будет внимание, настораживает око, и лавры Мельтиада с раскрытых вешт стокла отгоняли сон. Зато кто ими венчен, тот на них почиет. Путь к лавру в гору из низин, лавра на горе, и все кругом внизу. Да лавра труд, борьба, победа, за лавром слава. Но не одна, кругом нее и лесть, и зависть, и яд упоительного курева. Все низины людские кишат под гордую раскидистой главой, и змеи присмыкаются и корчатся под дымом фимиама. Все это встает в моем сознании, когда берусь за перо, чтобы развернуть воспоминания о тех деятелях искусства, с которыми пришлось мне встретиться, поговорить о тех вопросах искусства, которым я уделял внимание на жизненном пути. «Лавры» я назвал первую часть моей книги. Думаю, понятно почему. Не об одном искусстве будет здесь, и боюсь даже об искусстве меньше всего. Но все от искусства. Ведь и от солнца расцветают цветы и зарождаются черви. Лучи Аполлона жгут и не знают, что они зажигают, а еще меньше знают, что зажигается от их отраженного света. Но лавр произошел прямо от его огня.